Пастураль. Утром я с наслаждением сидел на лавке у порога, подставив лицо и голый торс к восходящему солнцу. Мир просыпался, и я оживал. Душой. Мои спутники выползали на солнышко. Ехидное лицо Громозеки, ошарашенное лицо лейтенанта. Он так и не вышел из состояния обалдения. Радостное лицо кадета. Обиженно насупленная докторша, любопытное лицо великоразмерного ребенка Прохора и его уменьшенные копии братья и сестры. Как любопытные зверьки, разглядывающие меня. Кстати, тут и выяснилось, что значит «неверные глаза». Яркий свет был мне неприятен, а на солнце было больно смотреть. Это было похоже на то, как, просидев в темном погребе, в полдень выходишь на яркий солнечный свет. Глаза привыкают, а мои нет. Отказываются адаптироваться к повышенной освещенности. Неверные. Но зато в темноте я видел, как кошка. Ну что ж, сам виноват. Нарушил процедуру. Может быть, я и пожалею об этом, но не сейчас, когда причина нарушения регламента крутится перед глазами. «Громозека, ходишь, боец?» спросил я своего телохранителя. Громозека отчебучил несколько пага-пока. «Лучше, чем был, командир. Дарья Алексеевна — чудо! Но я вижу, ты за всех отблагодарил. Пошляк!» — крикнула Даша, кинув в него картофельный. Громозека ловко увернулся, раскланившись, как мушкетер дюма. «Два наряда по кухне!» — вынес я вердикт. Теперь Громозека раскланивался мне. «Паяц!» — резюмировал я. «Кадет?» — спросил я. «Готов к труду и обороне!» Кадет вытянулся по стойке смирно, попытался щелкнуть каблуками. «Ясно, ноги в порядке». Оказалось, что причина обалдения лейтенанта — вылеченный позвоночник. Он мечтал стать летчиком, но неудачное приземление при прыжке с парашютом при посещении курсов тогдашнего Досаафа — длительное лечение лучшими врачами Союза, профессорская семейка. На ноги его подняли, но остались дикие боли в сломанной спине время от времени. С мечтой о небе пришлось расстаться. И вот он, сотрудник органов. Следующая докторша. Но на мой вопросительный взгляд она сделала обиженную рожу и ушла. Не понял, ей не досталось плюшек? Или это личная обида на меня? Я же тебе говорила... сказала Даша, появляясь рядом, а потом крикнула, похлопав в ладоши. «Столу!» «Ревность! Вот напасть! Еще и передерутся!» Я вдруг стал очень популярным у женщин, необоснованно и незаслуженно. И у каких женщин! Столы накрыли во дворе. Простая льсельская еда была для меня в радость. «Иваныч, что думаешь делать?» — спросил Громозека. «Хозяйка дала нам еще неделю отпуска в этом санатории. А сколько даст нам командование?» Этот вопрос я адресовал лейтенанту. Он закашлялся, быстрее пережевывая полным ртом, оттого смутился. «Я городской, сроду не ел вкуснее», — пояснил он, а потом по вопросу. «Ну, я думаю, неделя у нас есть, коль Дарья Алексеевна была столь любезна». Он отвесил поклон Даши. Громозека опять заухмылялся, за что звонко получил деревянной ложкой в лоб от меня. «Кто сможет подумать, что неизлечимые травмы будут все устранены за три дня?» — продолжил лейтенант. «Ну, коли так, то возьму на себя ответственность», — сказал я. «Остаемся. Думаю, мы заслужили отпуск. Воевали мы хорошо, а будем еще лучше. Принимаю на себя повышенные обязательства». «Иваныч, ты все испортил!» — скривился Громозека. «Всю сказочную атмосферу убил. Я прям себя на партсобрании ощутил. Не знал, что ты партийный». «Я тоже не знал, что ты...» — начал Громозека, но мой кулак, приставленный к его носу, заткнул ему рот с его очередной пошлостью. «Итак...» — я стал подводить итог импровизированного собрания. «Дарья Алексеевна...» Если вас не затруднит эта куча шалопаев, то можем помочь по хозяйству. Иваныч, мы уже! Радостно воскликнул кадет. Синокос же! Так чего ждем? Я встал. Давненько я не махал косой. Ты и косой умеешь? Опять ехидничал громозека. Слушай, если есть что предъявить, я готов выслушать и даже принять вызов. Грозно обернулся я к нему, но громозека со смехом сгробастал меня в свои медвежьи объятия и стал тискать. «Я просто рад, что ты вернулся, медведище! И что ты не монах-кастрат, как про тебя думали! Ах ты, сучок!» Пять мужиков полных сил и энтузиазма способны свернуть горы, если их вовремя подкармливать и охлаждать, окуная в воду. Благо речушка имелась в наличии. Сено было накошено, дрова навалены, БТРом перевезены и даже нарублены. Покосившиеся строения и заборы поправлены, крыша подлатана. Благо, не успели они совсем испортиться. Хозяин тут жил крепкий. И все это всего за три дня. Мне было в удовольствие эта мирная работа. И людям моим также. С каким удовольствием я ощущал усталость в теле. Как было здорово лежать в реке, смотря на проплывающие облака, зная, что не будет в небе ни самолетов, ни налета. А ночами... Даша. Но я и так поступил не по-джентльменски, растрепал интимного. Но для связанности истории надо было. А теперь промолчу.